Один из паблишенок студия Amperfect представляют Игорь Nox Anchar Kroy Огнеходец Восьмая серия Бабушка Анчара рассказывала ему в детстве, как поняла случившееся сама Взрыв первых ядерных ракет образовал разлом, а затем весь материк погрузился в ад. Пропала связь, забурлили вулканы, на Землю ступили орды демонов. Волны небывалой энергии проходили по землям, обесточивая электроприборы. У одних людей они вызывали необъяснимо резкие мутации, другие же просто умирали. Тогда началось большое переселение из Америки. Миллионы людей пытались найти способ эвакуироваться. Человечество хотело уничтожить само себя, а на деле впустило в мир демонов. Магия довольно быстро распространилась по всему миру, мелкие разломы появились в случайных местах, а некоторые люди стали чувствительны к магии. Из всех магически мутировавших людей выжили только ворды, морфы и акулы, а также ряд нестабильных, которых в итоге тоже причислили к морфам, а маги распределились на кинетиков, стихийников и чернокнижников хотя способности каждого класса можно было совмещать, пусть и не без труда. Всё это привело к большому переделу мира, скачку технологий и магическим открытиям, но также войнам, революциям, массовым смертям и в конечном итоге появлению конгломерата. Какие-то секты, напротив, обличали корпоратов в том, что магия появилась лишь пару десятков лет назад, а всё прошлое – выдумка корпораций, удобная для того, чтобы держать простой народ в стойле. Впрочем, хватало и культистов, которые предпочитали приносить в жертву животных, истреблять цветные расы вурдов, морфов и акул, а кто-то и откровенно прислуживал демонам, непонятно на что рассчитывая. Высокая концентрация демонических частиц всегда приводила к одному. Не человек управлял своими силами, а демон в голове, им. Анчар добрался до материалов девятилетней давности по ястребам вывел список всех корпоратов и чернокнижников, что тогда погибли странной смертью или не сказали ни слова. Получалась обширная сеть влиятельных или способных людей, которые были связаны преступлениями распятий. В своё время он возвращался к этим данным очень много раз. И даже осознавая все эти связи, упирался в стену. Выкладывай. Здорово, Криоген. «Давай-ка подумаем с тобой. Хочется мне обсудить с тобой звезду Давида». «Нет, Анч, конкретики я тебе не скажу. Одно могу предположить. Ритуал на таких огромных дистанциях – скорее вынужденная мера. Думаю, раньше его уже проводили на куда меньшей площади. Может, десятки раз, может, сотни. Может, даже в виде фигуры члена. Что угодно может быть». «Девять лет назад жертв располагали где угодно». Думаешь, тогда это не был ритуал? Очень похоже, что тогда была тренировка. Говоришь, ни на одной из жертв нет имплантов, и все так или иначе владели магией. Хм. А тогда была каша из всего. Как думаешь, если передать дело федералам, они что-нибудь найдут? Напрягут своих рунологов, поищут следы связующих энергии? Для тебя это было бы безопаснее, Но ты никогда не узнаешь итог дела. <свят> а если к этому причастны корпы, то ещё и замнут. Ещё вопрос. Знаешь что-либо о фамильяре из дерева? Страхолосе напоминает. Высокое тонкое существо, способное убивать, почти не оставляя следов. <свят> так это палочник. А -а -а. Род привиденьевых. Чтобы призвать такого на регулярной основе, нужен или чернокнижник, или... Или очень долго и упорно тренироваться. Угу. Годами. А его можно выследить? Вряд ли. Только ауру призыва найти. Угу. А, привет, Коул. Дело дрянь, Анчар. У меня вся жизнь дрянь, мне не привыкать. Ну, тогда знай, что шлитвайский... Убедил окружного прокурора начать против тебя дело. Да что ты. Мне вообще-то не стоит об этом говорить. <сёк> Имей в виду, я не смогу тебя вытащить. Лучше бы они с таким рвением искали виновных. И что, они шьют? Пока ничего. <сёк> Но очень надеются подловить тебя на чём-то. Жаль. А я только хотел освободить Лангуста и его компашку. Ты серьёзно? Всё забыть о нём не можешь. Он не был тебе другом. Коул, а от кого поступило распоряжение их закрыть, а? Ты ещё не в курсе, но у лангуста был компромат на марлей. Марлей, которая чтобы меня причастны к распятиям. Как удачно получилось, не правда ли? Да выкинь из башки эту дурь. Все группировки точат зуб друг на друга. Ага. Выкину. Как только ты мне скажешь, кто инициировал арест Лангуста. Ты же сам говорил, что на вас надавили корпораты. Не надавили? М -м. А разумно попросили, имея на то веские основания. Да-да. Вот что ты, как всегда, а? Потому что чаще всего оказываюсь прав. Чаще, а иногда реже. А. Жизнь, знаешь не статична. Да что ты. Ай, ну хорошо, Анч. Узнаю подробности, но только для того, чтобы ты успокоился mm. Дождись вечера, заодно, может, и пивка попьем А коттам бойл? Мог бы быть лучше, если бы никто не покрывал марлей Ой, все, пока Давай Кофе, сигарета, кофе Кофе, сигарета, кофе Мыслей не было Был лишь поршневой механизм причинно-следственных связей. В таких вещах не нужно ни вдохновения, ни озарения, ни ещё какой-нибудь эмоциональной ерунды. Экран компьютера, скроллинг данных. Вкладки файлов. Улики, фигуранты, мотивы, хронология происшествий. Карта центральных кластеров. Распределение зон ответственности корпораций. Логистика товаров. Ответственность за территории, на которых были совершены распятия. Некоторых данных не доставало, оно и понятно. Корпораты пытаются скрыть что угодно, вплоть до данных со спутников на их территориях. Потом пришёл вызов от Наага. Вот уж кого, а его можно было проигнорировать с чистой совестью. Но... но... Нааг? Крой, привет. Я должен извиниться за тот случай. Наговорил лишнего и всё такое. Впрочем, мне похрен Да мне как-то тоже Отлично, а теперь слушай Ты тогда просил проверить, не рыл ли кто под тебя в сети Но. И все было чисто А сегодня я посмотрел новости Про этих ваших девок начали писать СМИ mm -hmm. Я даже не рылся, оно, как говорится, само меня нашло И решил я еще разок тебя проверить Кто-то очень плотно копает под тебя со вчерашнего вечера Отследил трафик? Да хрен там отследишь, это кто-то серьёзный. Mm -hmm. И уж точно осторожный. Что ж, спасибо. Если ты такой внимательный, готов поработать ещё. Похоже, у меня нет выбора. Пока что есть. Нет. Я видел в новостях фото выведенных мелом силуэт ванчар. «Слишком похоже. да Слишком напоминает о прошлом. Тычет в лицо и смеется во всю глотку. Да это меньшее, что я сейчас могу сделать в память о тех, кого мы тогда потеряли. Mm -hmm. Может, хоть теперь это кого-то спасет». Анчар навалил ему заданий, над которыми Грета и Бойл корпели бы несколько суток. Потом он решил заказать доставку еды. Когда Коммут зазвонил, в очередной раз Анчар начал подозревать, что давно стал интровертом и воробушком-социофобушком. Нельзя так много говорить в настолько сжатые сроки. Звонил Смайлов, замдиректора Метатеха. «Студент, известный под именем Алексей Тусовщик, не появлялся в кампусе уже два дня. Я припомнил, что вы просили информировать о подобных делах, вот и позвонил». План «Кофе-сигарета-кофе» беспощадно рушился. Чтобы не ждать, кто позвонит, следующий манчар решил проветриться, а заодно прихватить с собой сороку. Куда едем? Одна из жертв улетела пару недель назад в отпуск на Багаму. Так далеко? И вернулась оттуда ближайшим рейсом с пересадкой в Стамбуле попытались восстановить её дальнейшие действия, но не слишком успешно. И всё-таки одна зацепка, на которую они не обратили внимания, есть. Её мы и проверим. Надеюсь, это интересно. Не особо. Трупов там не будет. А мне, по-твоему, только трупы интересны? Как дела с самоубийством? Определилась? Не произноси это слово, пожалуйста. Не то я опять начну называть тебя дедом. а а Ты просто не знаешь. Mm -hmm. Ты думаешь, я всегда такой была? Такой росла? А вот и нет. Я жила в нормальной небедной семье на Урале. Родители занимались горнодобывающей промышленностью, пока твари из Рсивити не решили все подмять под себя. Без веских оснований. Ха! Еще каких веских? Мой отец разработал методику, чтобы с помощью стихийников определять контуры залежи полезного ископаемого. Mm -hmm. Он научил нескольких своих спецов, как на километры вокруг и в глубину, определять нужные места. Потом подтянул магию в процессы прокладки выработок, бурения скважин. Никто из конкурентов не мог и близко добиться таких успехов, да. каких бы сильных магов не нанимал. Значит, твой дар от отца? Отчасти. Он, в отличие от меня, мог действительно видеть и умел обучать этому других. В итоге заявились Ресивити, и тогда мы переехали в центральные кластеры. Родители начали всё с нуля уже здесь, пока их не убили. За что? Думаю, за то же самое. Mm -hmm. Они ненавидели Ресивити и собирались сделать всё, чтобы отомстить им. Отец хотел запатентовать методику, возможно, продать ее другим игрокам рынка. И у них было что-то на ресивите. И здесь, в кластерах, могло найтись много желающих этой информации воспользоваться. Если бы… Как ты выжила? Мне было 18 Успела убежать, утопить комнату в унитазе какого-то бара. Потом mm -hmm. пыталась приспособиться. Первые месяцы мне было слишком страшно, чтобы думать о чем-то, кроме выживания. Когда копы взяли меня первый раз за подозрение в разбое, заставили оформить новую комнат я смирилась. Вряд ли кто-то стал бы меня искать в районе сервоприводной. И когда я начала чувствовать себя более уверенно, чувство стали накатывать, с каждым разом все больше, разрушая меня изнутри от бессилия. Тяжелый случай, хоть и не уникальный. Если ты любила родителей, значит, есть ради чего жить. Только их нет, а мне страдать. Эти слова мне слишком знакомы. Когда-то я говорил их сам. Изменилось ли что-то с тех пор? Отчасти да, отчасти нет. Я мог бы наговорить ей много умного и утешительного, сказать, что потом будет легче. Но я не хочу ей врать. Наверное, я должна сказать тебе спасибо. Неужели? Я слишком много раз все теряла, чтобы верить в себя. Я бы прыгнула. ну господи, зачем было говорить про перепихон и прочую мерзость? Во-первых, это красиво. А во-вторых, никакая это не мерзость. Ага. А про труп вынеси на течение? Мне нужно было тебя ошарашить. Я это сделал, сказав при этом правду. Спасибо, получается. Пожалуйста, получается. Обращайся. На пересечении кластера 2 и кластера 3 находился Подсосинский переулок. Место средней паршивости, в меру оживлённое, в меру глухое. Двухэтажные забегаловки быстрого питания, вещевые рынки, заправки, бары, и дешёвые гостиницы. Как раз последние и интересовала Анчара. В одной из них проживала Венера Тульпыгина, пока благополучно не оказалась на распятии. На входе их даже не стали приветствовать. Тощий рослый морф с зелёными прожилками на коже лишь отодвинул с глаз дешёвый визор и устало посмотрел на новоявленных посетителей. «Нужен номер на третьем этаже. Тысяча четыреста восьмой. Вам на час или на ночь?» А у вас берут на час? Кому потрахаться, чаще всего. Давай на час. А, стоп, он еще занят. до да послезавтра оплачен. Тот, кто его снял, когда последний раз появлялся? А я почем знаю. Другой выбирайте. <связь> Ты е-мое. Смотри сюда, в комнат. Что видишь? Э -э -э. Удостоверение частного детектива. А, ну, если так... Мне нужен этот. Ха, там придётся прибрать. Не придётся. Так сойдёт. 50 кредитов. Оплата прошла. Ключи. Это единственный запасной. За потерю штраф 200 кредитов. За такой ценник я готов потерять ключ сразу несколько раз, лишь бы больше тебя морду не слышать. Допрашивать пока нет смысла. Такие заведения существуют ровно для того, чтобы никто не спрашивал твои документы ими и лицо. Всем на всех плевать. Они поднялись на третий этаж, открыли номер. Судя по всему, полиция здесь ещё не появлялась. Они только сегодня сумели пробить часть маршрутов девушки. коммут Венера выключила по прилёте. Обнаружить её удалось через несколько камер распознавания лиц. В комнате было сыро и душно. На стене висел телевизор, экран которого был покрыт пылью. Кровать заправлена, но смята. Похоже, девушка валялась поверх покрывала. На тумбочке лежал вейп и шлем виртуальной реальности. Маркировка V означала что шлем был с полным погружением, в таких не ходят, только лежат или сидят, полностью погружаясь в виртуал. Конечно, ничего серьёзного испытать в них нельзя, если только к твоей нервной системе не подключены импланты-перехватчики. Просто лёгкая забава. «Что видишь?» «Книги». Она разбирала старые книги, время от времени что-то кастуя. Следов книг уже не было. Ауры заклинаний успели рассеяться. Информации было мало, чтобы вообще можно было за что-то зацепиться. Анчар лёг на кровать, посмотрел в потолок. «О чём может думать человек, который знает, что скоро будет распят?» и который идет на это добровольно, он должен во что-то очень сильно верить. О, я нашла второй шлем. И? Я знаю этот сеттинг, в одном баре на сервоприводной под него любят накуриваться. Что там особенного? А ты попробуй, сам поймешь. Эх, я слишком стар для этого дерьма. Пошли вместе, это не игра, это скорее ритуал, давай-давай. Сорока выдала один из шлемов ему, второй подключила по проводам к тому же коннектору, затем взяла вейп. «Пустой почти, ща». Сорока заправила вейп густой коричневой жидкостью, которую нашла вместе со шлемом. «Это что, пыльца? Травка? Да нет же, просто особая никотиновая жижа, часть ритуала». Mm -hmm. «Давай я лучше достану нормальную сигарету». «Нет, так надо. готов Анчар неохотно надел шлем, подвигал зрачками, чтобы тот настроился под его глаза, взял из рук сороки вейп и хорошо затянулся. Вдарило так сильно, что защипало кончики пальцев. В голове зашумело, будто его затянуло в океанический прибой. Шлем перенес его в бескрайнее зеленое поле. Звезды пылали на темно-синем небе, а вместо Луны треть небосвода занимала разноцветная планета. Ну как тебе? Ну как тебе? Сорока появилась рядом. Её тело было размытым и мерцающим. Для более достоверной прогрузки пришлось бы сперва загружать в программу всю биометрию и расширять настройки. «Красивая, красивая». По полю непрерывно летались стрекозы. Их проносилось так много, что достаточно было вытянуть руку, чтобы поймать одну из них. Анчар так и сделал. «Почти по-настоящему». Сорока упала в траву и раскинула руки. Анчар сделал то же самое, что надо. Он понятия не имел, какой дрянью он затянулся, но била она по мозгам, что надо. в да. Вкупе с умиротворяющей атмосферой было в этом что-то особенное. Ну как тебе? Ну как тебе? Неплохо. Неплохо. Только больно уж поле неухоженное. В, поле неухоженное. в, таком, утонуть в таком утонуть можно. Только это же полынь. Только это же полынь. Полынь. На этот раз что-то в голове замкнулось, зазернилось в катарсисе. Может быть, он и не знал сект, связанных с полынью, но организация «Общность будущего» формально не относилась к сектантским. Анчар заглядывал туда, когда выполнял заказ на поиск пропавшего попугая Какаду. Была версия, что он залетел в их здание, стилизованное в виде озеленённой оранжереи. Местные деятели выглядели так, словно проходили реабилитацию после наркомании. Тихие. Вежливые, верующие в своего незримого лидера. Увы, как аду он тогда не нашёл. Зато хорошо запомнил мнительный персонаж, желающий как можно скорее выпроводить анчара после того, как он показал лицензию детектива и начал задавать вопросы. А ещё он запомнил поле из полыни, которое там заменяло пол. Так члены организации чувствовали единение с природой. Не то чтобы это была зацепка, мало ли чего там упоминало в своих записях Невё или в какие вирты играла Тульпыгина. Но проверить гипотезу стоило в первую очередь. А ещё он ощущал, как некоторые ниточки очень напористо тянулись в общность будущего. Просто не он, ни либо другой этого не замечал. Жертвам не нужно было посещать их здания, чтобы оказаться завербованными. Есть и другие способы установить связь. Анчар закончил с погружением в виртуальности и поторопился Сороку. За остаток дня нужно было успеть кое-что сделать, а заодно ускорить Наага. Точнее, часть отданных ему поручений теперь отпадала. На их место вставали новые. Проверка финансовых операций, коммуникаций, звонков. «Сегодня отсыпайся. Если всё сложится удачно, завтра уже не придётся ничего искать». «Звучит маловероятно. Звони, если что». Мне понравилось так работать. Анчар поехал в офис, по дороге решил заскочить домой, проведать ястреба и перекусить. Попутно перебирал в памяти происшествия всех последних дней, чувствуя, что на этот раз действительно недостает лишь пары деталей. Он всё больше убеждался, что нападение на Кристину и взрыв машины были звеньями одной цепи. Если бы к минивэну тогда подошёл не охранник, а анчар, всё было бы куда печальнее. Когда он зашёл в подъезд, на этом всё и закончилось. Закончились мысли, шаги, зрение. Что-то сильно ударило его по голове. Так внезапно и резко, что анчар даже не успел ничего заподозрить. Обычно в таких ситуациях его спасали автоматически срабатывающие руны на спине пальто или чутьё. Но пальто осталось в ремонте, а чутьё столкнулось с чем-то совершенно не его уровня. Он пришёл в сознание в подвале вроде тех, в которых имел привычку сам допрашивать подозреваемых. Пахло кровью и смертью. Смертью сильнее. Он висел на стене. Магические нити опутывали руки и ноги, не давая возможности пошевелиться или обратиться к потокам энергии. Голова неприятно побаливала. Детективчик, значит. Перед данчаром стоял мужчина в грязной, рваной, окровавленной одежде, которая лишь отдаленно напоминала тактическую униформу. Лицо его было исполосовано шрамами похлеще тех, что носил шем. Такие остаются только после магии. Анчар пытался вспомнить его лицо. Нет, безуспешно. Мужик носил неровные дреды, которые выглядели так, словно он не мыл их с юности. Высокий, крепкий. Чувствовалась небывалая сноровка. Ни бандит, ни боец корпорации. Наемник, возможно. Такое не видно в лоб. Оно проявляется в деталях. движениях рук, реакции зрачков походки. Такой вполне мог бы бросить вызов Шаму даже 9 лет назад. А Анчар не знал ни одного человека, который был способен побороть бывшего командира в ближнем бою. Куртка незнакомца походила на новомодные разгрузочные жилеты с обилием карманов, которые здесь явно не пустовали. Перчатки на руках демонстрировали засохшую кровь, слишком тёмную. Одежда тоже свидетельствовала о кровавых делах. А ещё незнакомец был ранен. На множественных участках тела аура прерывисто пульсировала, что говорила о не самых простых ранениях. Кто ты? Я? Я тот, кто пришел поставить всех вас на свое место. Безмозглые, гнилые, жалкие обтупыши. До хера раскопал детективчик. Хотелось бы больше. Хм. Раньше нужно было хотеть. Ты знаешь, кто я, а? Ублюдок. Стихийник. Класс воды. Судя по неровной ауре, применяешь свои способности очень избирательно. Похоже, привык больше работать оружием. Какой умный. Я спросил, не это детектив. Я надеялся, что ты, выставляющий себя профессионалом, будешь хоть немного знать обо мне. Может, тебе имя Ольги Фазер ни о чём не говорит? Имя четвёртой. Той, что водилась с Элеонорой. Ты её дядя. Сталкер из Пустошей. А ты кусок дерьма, если до сих пор не нашёл причастных к её смерти. «Знаешь, что я думаю?» Из сталкера сочилась с трудом сдерживаемая ярость. Он был в шаге от того, чтобы полоснуть анчара ножом. Зрачки глаз источали лютую первобытную смерть. Эти глаза смотрели на смерть слишком многих, а руки лишь немного помогали исполнять их волю. «Что бы ты ни думал, для меня это дело не менее личное, чем для тебя». Ты расскажешь мне все, что знаешь, ублюдок. А потом я сделаю так, чтобы ты ни разу больше не смел называть себя детективом. Запомни, я, Иннокентий Фазер, не остановлюсь ни перед чем. Это все здорово. Но если бы мы просто распили пару бутылочек виски, ты бы вытянул из меня куда больше. Мою племянницу убили! Он провел ножом по груди Анчара, и сквозь рубашку проступила первая кровь. Если я скажу правду, она тебе может очень сильно не понравиться. Поэтому начну с простого. Ей, как и другим, помогли Марли. Вурды, которые... Ты, сука, знаешь, что это?! Первый раз вижу. Очевидно, амулет. Окровавленный. Это мой подарок Ольге двухлетней давности. Сапфир. М -м -м. Отличный проводник магических импульсов. А ещё я чувствую, как внутри камня пульсирует сильный микроартефакт. Сильный микроартефакт. Она носила его почти всегда. Он ей действительно нравился. А мне нравилось знать, где она находится. Знаешь, где я его добыл, паршивец? У твоих грёбаных вурдов. Mm. И уже вытянул из них всё, что смог, сука. Теперь на очереди ты. Что? Вытянул? Как? Спустился в их чёртову дыру и разнёс к чертям шайку этих гнид, от которых я узнал о тебе. И с удовольствием переключусь на... Погоди, погоди, погоди, погоди. Ты точно их ни с кем не спутал? Марли, это... Ты еще поправлять меня будешь, ищейка Запоминай с первого раза! Удар в грудь. На время Анчар потерял возможность дышать, но после первого вздоха сразу же продолжил. И еще раз. Ты спустился в катакомбы второго кластера, нашел Марли и... Сука, ну ты тормоз Я отрезал их серые ноги, выколол жалкие глаза Пытал всех, у кого еще осталась способность говорить И получил два имени, твое и другое Охренеть Уважаю Если бы Марлей было так легко устранить, за них давно бы взялись корпораты, среди которых было много желающих очистить кластер от слишком опасной банды. Впрочем, для обезумевшего ветерана пустоши это и правда могло быть по силам. К тому же потрепали его сильно. Как оказалось, он с трудом ходил. И это с учетом того, что часть ран успела регенерировать. Там, в Америке, они день за днем имеют дело с исчадиями ада, по сравнению с которыми любой человек кажется букашкой. Слабые там не выживают. Психически здоровые тоже. Уважаешь? Тебе это не поможет, пья. «Если Марли назвали мое имя, то только потому, что я на них вышел. Вероятно, ты спрашивал, у кого можно узнать больше. Сегодня утром я подстрелил по меньшей мере троих из них, затем их список дополнил мой напарник, который сейчас залечивает раны. Но Марли — лишь исполнители. Одни из... Это я уже понял. И также понял, что вы здесь все ленивые ублюдки, которые не хотят нормально работать. Приходится всё делать самому. А -а -а. Ты скажешь мне в подробностях, что узнал от Марлей? а я дам тебе весь расклад. Не факт, что он тебя обрадует, но ты должен знать правду. «Для этого тебе придется послушать историю о тактическом подразделении «Черные ястребы», в котором я служил, и которая развалилась из-за мразей, причастных в том числе и к смерти Ольги». «Черные ястребы?» «Ага». «А, падение вертолета на датаверсум?» Он назвал высотку, в которую 9 лет назад рухнул вертолет одного ублюдочного корпората. Я был там. Рассказывай. Когда я расскажу, у меня будет одно условие. Как бы тебе не хотелось отомстить, выносить приговор виновным буду я. И именно я буду приводить его в исполнение. Когда Освальд Гаац, психиатр из Farm Protection подъехал к Брёкелинскому мосту, Анчар докуривал сигарету, глядя в завихрение на поверхности Черноречки. Было 23.17. Поток машин стих, завывал холодный ветер. Бойл, оклемавшийся от ранений, стоял у минивэна, неторопливо подбрасывая игральный куб на цепочке. — Добрый вечер, детектив. Необычное вы выбрали место для разговора. Это вынужденная мера. Очень не хочется, чтобы наш разговор услышал кто-либо еще. Все настолько серьезно? <свы> не то слово. Вы, помнится, обещали выделить боевую группу от Farm Protection в случае, если ваша помощь понадобится. Я не ошибся? Не ошиблись. Тогда пройдемся. Значит, вы нашли убийц, Анчар Крой? Нашёл. Это организация «Общность будущего» при поддержке Рейсивити. Ага. Как вы понимаете, задержания будут вопросом деликатным. Одних только сил полиции может не хватить. М -м, звучит слишком серьёзно. Да. Однако, если всё будет в рамках закона, то можно и правда что-нибудь придумать. Только позвольте полюбопытствовать, вы на сто процентов уверены в своей версии? Знаете ли, ошибка может дорогого стоить. О, да, я вас понимаю. Правда, мне придется сделать небольшой экскурс в историю, чтобы прояснить свою позицию. Uh -huh. 12 лет назад, пройдя курс обучения, я стал участником тактического подразделения «Черные ястребы». Uh -huh. Три года мы успешно бросали вызов всем, до кого не могли дотянуться копы. Или не хотели марать руки. Нами руководил эксцентричный Арканиус Мюррей, благодаря которому полиция конгломерата смогла хотеть частично вернуть себе былое величие. Мы арестовывали важных корпоратов, противостояли террористам, ловили чернокнижников. Любая проблема, которая требовала экстренного решения. М -м, видимо, вы делали мир лучше. Хм. На третий год службы нам на плечи легло дело с распятыми людьми. Его раскрутили после того, как подобных трупов стало слишком много, и ни в одном из случаев полиция не могла установить виновных. Когда мы вышли на след, поперек дороги нам начали вставать наемники, нанятые анонимными заказчиками. Или корпораты, которыми кто-то играл, как пешками. Когда мы рвали ниточки к марионеткам, кто-то решил заняться уже нами. То ли ради мести, то ли ради развлечения. А скорее из страха, что мы вот-вот доберемся до правды. Все кончилось с расформированием ястребов. Мы считали, что на сей раз надавили уже на наше руководство. Не на Арканиус, а он был честным стариком. она всю полицию нейтральных кластеров. Внезапно нашлось множество причин, почему подразделение не имеет права существовать. И вообще, мол, незаконно. И вот прошло 9 лет. Я должен был сразу догадаться, Освальд, что каждая из девушек добровольно на это пошла. Все было отыграно как по нотам. Исчезнуть, отключить комут, mm -hmm. дождаться назначенного времени и счастливо встретить смерть. Если взять каждую по отдельности, я без скромности скажу, что работал с десятками подобных дел. Чаще, правда, таких вербуют в проституцию или наркобизнес, но крючки и кости те же. Обработать человека в тяжелый период жизни, когда проблемы по всем фронтам, а тут внезапное спасение свои понимающие и таинственность конспирация великая цель все становится интересным все снова обретает смысл человека обработанного до такого состояния при должном опыте можно направить на что угодно уж вы так как психиатр должны это знать uh -huh. когда такие уходят в наркотики и проституцию обратной дороги у них нет Каждый оказывается на своем месте и уже не решится, даже опомнившись выйти из игры. Но заставить человека отдать себя в качестве жертвы призыва — это высший пилотаж. Поэтому я уже не сомневаюсь, что каждый из жертв долго и упорно вбивали в голову, что это не смерть. Этот момент до сих пор для меня не ясен, если честно. Учитывая, что некоторые из девушек были не сказать, чтобы глупыми, Надо полагать, это могли быть не совсем пустые слова Что-то ведь их убедило Интересная теория Да, тут еще будет что выяснить Когда я собрал достаточный массив данных А случилось это пару часов назад Сперва подумал на Алексея Тусовщика, парня из Метатеха Отличный вербовщик под прикрытием Блистательный актер с несуществующим прошлым Одних он обрабатывал лично Другие пришли в общность, например, через секретное приглашение, которое, допустим, изредка достается победителю в магической настольной игре, популярной у молодёжи. Правильному победителю. Не исключаю, что он проделывал это уже не первый год, зачисляясь то в один вуз, то в другой, делая пластику лица. Но тогда выходит, что он лишь исполнитель, пусть и очень умелый. Можно ковырнуть эту историю и с другой стороны. Девять лет назад умелый маг в компании таких же веселых и находчивых энтузиастов очень упорно хотел реализовать какую-то идею, для которой жертву ритуала нужно распять, а затем вынуть из нее душу и энергию. Эти люди занимали достаточно высокое положение, чтобы проводить подобные ритуалы безнаказанно. Или нашли рычаги воздействия на других авторитетных личностей. В конечном итоге нашему герою, экстренно спасаясь, пришлось устранить всех или почти всех своих компаньонов, Избавиться от любого, кто мог бы указать на него Потом он залег на дно, работая над ошибками Понял, что если будет делать все своими руками Будет меньше рисков, что один из компаньонов совершит ошибку или сдаст Ха. Он основал общность будущего, став ее незримым лидером Годами взращивал адептов, параллельно расширяя сеть организаций Полагаю, тогда-то он и заручился поддержкой теневого бизнеса Ведь чем чище намерения, тем больше грязи они оставляют. Секте нельзя быть пушистой беззубой зверюшкой. Пусть даже ее официальные лозунги кричат о постройке нового будущего. И когда пришло время, ритуалы снова начались. Думаю, все прошло бы гладко, если бы ни один нюанс. Некая Кристина Каутс... Поступила с детективом Кроем очень не по-дружески. А именно отвлекла его от любимого хронического запоя. И отправила, подумайте только, работать над делом, из-за которого 9 лет назад он потерял близких ему людей и сам едва не погиб. Анчар замолчал, долгим взглядом посмотрев на Усвальда. «Боюсь, все прошло все-таки гладко. Все девушки распяты». «Распяты». Вот только кто-то отправил фотографии родственникам жертв. Эта неувязка долго сбивала меня с толку. Сейчас я почти уверен, что это просто чей-то прокол. Это был кто-то из своих. Кто-то, пришедший на место каждого распятия и решивший вызвать к делу интерес копов. Возможно, это был какой-то непутевый ученик или просто член общности, сообразивший, что этому дерьму нужно положить конец. Быть может, он уже давно зарезан марлями и сплавлен по частям через сточные воды. Уже неважно Думаю, его нет в живых. А ты, Освальд, есть. Здесь. На мосту. А в руке у меня кольт 45-го калибра, который при выстреле способен задействовать четыре боевые руны. Не останавливайся, Освальд. «Иди со мной». Взгляд Освальда помрачнел, застыл, как у мертвеца. «Я бы на вашем месте…» Заткнись и слушай, пока я не закончу. Марли, а также лучшие адепты общности, фамильяр Палочник, женщина в маске совы и ты — вот кто занимался ритуалом. Вы заранее выбрали нужные места, долго готовились и готовили жертв. Всё сработало, как заведённый механизм. Ты не растерялся, когда делом занялись копы. В конце концов, в метатехе были твои глаза и уши. К тому же ты изначально планировал всё так, что просто не подкопаться. Ты давно мог бы стать главой Farm Protection, но вместо этого предпочёл держать там марионеток управленцев. Пока не знаю, какие методы давления ты нашёл на Артура Дойла из рисивити, который покрывал тусовщика. Это даже круче фарма. Думаю, ты не просто угрожал. Подкидывал и пряники. Пообещал нечто такое, на что купился бы любой алчный корпорат. Не просто пообещал. Может, даже показал. Может, даже дал. Когда ты понял, что я слишком быстро нахожу тела, сразу узнал, кто я такой. Вспомнил. Решил сыграть в игру. Ты же жить не можешь без этого, да? Ты любишь игры. Любишь чувствовать себя кукловодом. Поэтому начал устранять тех, кто мог что-нибудь вспомнить. Напомнил мне про чёрных птиц, пусть руками своего фамильяра. Кто такой психиатр в Farm Protection? Человек, который имеет контакт с большим числом бойцов корпораций, в том числе сломленных или отстранённых, которых можно сколотить для дела, дать им хорошую работёнку. Тебе не составляло труда, если не управлять именно напрямую, то как минимум в нужный момент давать им приказы якобы от фармы или и неважно. Так ты надеялся устранить Кристину, а Марли должны были выследить меня. Говорят, их сегодня не стало. При первой нашей встрече я сомневался, что ты способен настолько искусно владеть магией. Потом я понял, что это была не первая наша встреча. А может и не вторая, если мы виделись 9 лет назад. Нейропровода под кожей — это ведь регуляторы кожного покрова, управляемые энергетическими потоками, не так ли? Сложная в управлении штуковина. Даже профессиональные актеры чаще предпочитают менять свои лица через нейросети. Сегодня ты — Освальд Гаац. Вчера — тусовщик с другой формой лица. А завтра — незримый лидер общности будущего. Тихий Святоша. Может, ты говоришь для виду, что терпеть не можешь психологию? Но все твои методы работы с паства и сплошь грязные психологические приемы сродни мошенническим. Но признайся, тебе не терпится услышать похвалу? Тебе нравится чувствовать себя гениальным. Ты ничего не знаешь. Ты даже понятия не имеешь, о чем говоришь. Алкаш с посттравматическим синдромом чьё помутнённое сознание жаждет зацепиться за версию, которая тебя удовлетворит. «Может и так. Я не видел связи до сегодняшнего дня, пока дядя Невё, специально прилетевший из пустоши ради мести, не прикончил марлей и не вытянул из них каплю информации. Можно было бы допустить, что твоё имя Вурд назвал случайно в надежде выжить. Знаешь, я не удивился, когда не смог раскопать твоё прошлое, подонок». Иногда отсутствие какой бы то ни было информации гораздо более красноречиво. Одновременно мне не составило труда узнать, что именно Farm Protection инициировали арест лангуста, чтобы он и его дружки не могли ничего выставить марлем или сдать их в нужный момент. А еще я размышлял над тем, как ты успел поучаствовать в ритуале, не попав на камеры. Невидимость, не так ли? И, судя по всему, даже не заклинание. Твой родной дар... «У тебя не было никакого сеанса с Невё в фарме. Запись камер была сфабрикована. Невё приезжала туда за чем-то другим, например, чтобы зачислить свои сбережения насчёт точности через чёрный терминал. Все остальные жертвы делали то же самое. Перед смертью дарили большую часть своего капитала культу. Такое не отследить легально. Но кто сказал, что я буду играть честно?» Сам ты приехал в метатех, остановившись за пару сотен метров до корпусов. Обратившись в тусовщика, специально засветился перед студентами и ушел к себе. Вирджиния должна была зайти в твою комнату в назначенное время. Ты наложил невидимости на нее, отвез в нужное место, затем приехал в МКУ и повторил маневр с Алисой. Впрочем, конкретно в этом я не уверен. Алису ты мог отвезти за полдня до этого. Никто не видел ее в общаге. Остальные добрались до мест ритуалов сами. Их встретили Вурды или твои адепты, или Палочник, неважно. Важно, что ястребы никогда не умирали до конца. Ты мог разрушить систему и убить многих из нас, получить девятилетнюю отсрочку и уверовать в себя как в Бога, начать с мелких дел и в итоге создать вокруг себя чудовищную систему, кажущуюся непобедимой? Ну вот я тут. Ястреб что выклюет тебе глаза. «Ты глуп, Анчарк Рой. Ты был глуп тогда, а ещё более глуп сейчас. Ты никогда не пытался смотреть дальше своего носа и выйти за рамки мышления разнюхивающего пса. Ты не можешь доказать и доли того, что наболтал». Они стояли на середине моста, на месте, где сутки назад Сорока Вайнингер хотела совершить самоубийство. Глаза Освальда бегали. Он всё-таки боялся. «Мне и не нужно!» Анчар направил кольт на Освальда, выдерживая дистанцию в 3 метра. На одном въезде на мост Бойл должен был поставить минивэн поперёк дороги, преграждая путь машинам. На другой — караулил Иннокентий. «Непродажные копы и даже не федералы будут тебя судить. Это делаю я!» Делаю от лица всех ястребов. Позднее мы сотрём всё, что осталось от твоей ссанной общности. Мы разберём по кирпичикам всё, до чего ты касался. Но сейчас единственный закон — это я. Я — расплата за твои грехи. И сам вершу суд. Тебя, Освальда гаца я приговариваю к смерти. Хм и что начитался древних детективов, mm. это даже не Грохот пистолета разорвал завывание ветра. Все четыре руны вспыхнули разноцветными искрами, но там, где только что стоял Освальд, была пустота. Пуля успела коснуться его плеча, и из пустоты брызнула кровь. Резкий толчок в грудь oh. опрокинул анчара через перила, огораживающие проезжую часть от пешеходной. Что-то было не так. Анчар никогда так не промахивался и не опаздывал, дело было в чём-то другом, но сейчас не было времени об этом думать. Он не видел тело Освальда, но видел тусклую ауру. Комок энергии, махнувший на середину шоссе. Не поднимаясь, детектив снова вжал спуск. И попал бы, если бы за миг до этого не взорвалась инфернальная граната, брызнувшая ядовитыми магическими образованиями. анчер вынужденно пустил из рук пламя, огородился барьером поднялся на ноги и побежал за Освальдом сквозь зелёный туман. Аура металась зигзагами, двигаясь в сторону северного выезда с моста, где ждал Иннокентий. Анчар попытался стрелять на ходу, но на сей раз пули столкнулись с защитными рунами. Бойл! Высоко над мостом показались два дрона. Застучали турели, бурави асфальт. Бойл не видел Освальда и потому направлял турели интуитивно, туда, куда целился Анчар и не попадал. Анчар бежал следом, на ходу пуская огромные фаерболы, надеясь задеть Освальда и тем самым отметить его местоположение. Время от времени на асфальте встречались свежие капли крови, однако они были слишком маленькими и редкими, чтобы Бойл смог по ним сориентироваться. Израсходовав магазин, Анчар сплюнул и побежал дальше изо всех сил. Надежда оставалась на Иннокентия. Уж он-то такую честь не упустит. Не упустил бы. Однако вместо Иннокентия на выезде с моста стоялось десяток полицейских машин. Полицейские в бронезащите бежали им навстречу со штурмовыми винтовками и дробовиками наперевес. Человек тридцать. Аура Освальда юркнула между машин и скрылась. Анчара оглушили светошумовой гранатой, окружили, ударили прикладом в лицо, скрутили на асфальте, после чего обезоружили и повели к полицейским машинам оказался шлитвайский грызущий яблоко. Синяя жирная морда выглядела довольной. «Анчар Крой, ты арестован по подозрению в убийстве группы лиц». Когда Анчара сажали в машину, он успел заметить Иннокентия. Его парализовали электрическими разрядами и теперь тоже паковали, предварительно связав руки и ноги антимагическими путами. Похоже, к его захвату хорошо подготовились. Вот ты и допрыгался, козлёнок. Сиди смирно, а не то я затяну жгуты так, чтобы у тебя отсохли руки. Три дурак. Ты только что упустил настоящего убийцу. А по-моему, не упустил. Твои слова? Он включил коммут, из него прозвучало. Я не коп, Макс. Я могу разбить к чертям всё в этой комнате и навалять тебе так, что не останется живого места. И мне за это ничего не будет. Молчишь. Это правильно. А я ведь всегда говорил, что ты жулик. Теперь я это докажу. Докажет прокурор. А я, наконец, получу повышение. Все выигрыши. Это было странно даже для Шлитвайски. Можно допустить, что гендиректор ока снял с Анчара статус корпората, но даже так пришить ему что-либо серьезное едва ли было возможно. Ты радуешься так, словно раскрыл дело о распятых. А по факту всего лишь препятствуешь его раскрытию. О, Крой, тут ты одновременно и прав, и ошибаешься. Смотри, как все было. Шлитвайский развернул дисплей коммута отцепил его от ремешков и взял в обе руки, вчитавшись в текст. Твой прогрессирующий алкоголизм в купе с ПТСР спровоцировали у тебя эм, диссоциативное обсессивно-компульсивное расстройство. Помутнение сознания, вот. Я-то и раньше знал, что ты псих, но тут ты даже самого себя превзошел. Выманил девчонок, похитил, распял, сделал все образцово. Уж ты-то умеешь не оставлять следов. Возможно, ты даже забыл об этом, когда пришел в себя. Отказался верить. Кристина Каутс по своей девичьей глупости наняла тебя, купившись на репутацию, потому что когда-то давно ты уже имел дело с подобным. Это сыграло тебе на руку. И вместо того, чтобы добровольно сдаться, ты воспользовался ситуацией, чтобы путать следы. Я обязательно выбью из тебя дух, когда ты окажешься в клетке, и тогда проясним момент сообщниками. Может, ты и не выходил из этого своего дис... помутнения. Параллельно ты срывал свою неуправляемую злость на фигурантах, заодно запугивая их, избил полицейского, угрожая ему смертью от наркотического опьянения, украл часть экстази в личных целях, А потом поразительно быстро стал находить тела. Ну надо же, Крой! Бизнес-план что надо? Расследовать преступления, которые сам совершил. Правда, в процессе ты выяснил, что остались свидетели, которые могут тебя заподозрить, поэтому ты устранил Элеонору Вильнёву и Лоренцию Палмер, мать Флоры Палмер. Затем нанял наёмников для покушения на Каутс, и сам же её спас, рассчитывая выхватить с этого очередную круглую сумму в качестве вознаграждения. Ммм. Кто написал тебе этот текст? А? Сучонок, мне не нужен никакой текст, чтобы посадить тебя на электрический стул Ты станешь моей юбилейной звездочкой, край На тебе я начну делать по-настоящему крутую карьеру Да? Хм. Хм. Крутому карьеру Но сперва мы прокатимся к одним солидным корпоратам У них тоже что есть на тебя я разрешил им отрезать твою руку для экспертиз но запретил убивать тебя ты мое повышение к башням рисивите нужно было делать поворот раньше мечтай тебя ждут в нейронеtics и тогда пришел черед смеяться уже анчару он ничего не ответил решил оставить это на потом Машины остановились у массивного здания, стилизованного под старый красный кирпич. По форме оно было квадратным, по высоте всего же 7 Такой вот причудливый куб с чёрными окнами, сквозь которые ничего нельзя было разглядеть, и обвязанный технологическими примочками крышей. Между окон пульсировали подсветки разных цветов, направленные вверх. Это был далеко не единственный корпус Neironetics, и мало кто знал, что происходит за его дверями. Анчара вытащили из машины и повели внутрь. «Запомни, Крой. Почувствуй этот момент. Когда ты выйдешь, то отправишься в последнее свое путешествие. За решетку». «Запомни, свинота. Когда я отсюда выйду, ты будешь валяться у меня в ногах. Да-да». Лицо Шлитвайски вновь превратилось в тухлую сливу, готовую лопнуть. Однако он глубоко вдохнул и сдержался. «Я тебе это припомню». Посмотрим, как ты запоешь потом, гнилой червяк. Ведите его. На тусклом полуосвещённом этаже их встретили люди в белых костюмах с зелёными полосками. Копы протащили анчара до лифта который затем отправился на минус второй этаж. Анчара взяли под руки служители нейронетикса, а окопы, не выходя из лифта, двинули обратно наверх. Полки с бумажными книгами занимали все стены этого этажа вплоть до высокого потолка. Посередине главной стены горел камин. Недалеко от него был большой овальный стол, а также просторные диваны и кресла под старину. У камина стоял спиной к всем седой мужчина в брюках и рубашке, держа в руке стакан с янтарной жидкостью. Его пышные волосы в отблесках огня казались не столько седыми, сколько цвета топлёного молока. Привет, Арканиус. Мужчина энергично обернулся. Он выглядел за 60-е, за прошедшие годы ничуть не состарился. Всё так же был в великолепной форме. Широкие плечи, стройная фигура, аккуратно подстриженная седая борода. Хотел сказать, что рад встрече, Анчар. Но когда-то у нас была привычка говорить только правду. «Развяжите его!» Один из сотрудников скостовал призрачный клинок, и тот идеально чётко разрубил жгуты, не задевая рук. «Присаживайся!» Арканиус разместился в кресле, поставил на журнальный столик стакан с виски, взял толстую сигару и пустил из пальцев огонь, чтобы закурить. Выпустив пару колец дыма, спросил. «Как ястреб?» «Такой же зануда, как и раньше». Он меня переживет. Сигару будешь? Я бы выпил. Взмаха руки Арканилса хватило, чтобы один из слуг принес непочатую бутылку бурбона. Ты будешь не в восторге, Анчар, от того, что услышишь? Может и буду. Ты впервые за эти годы захотел увидеться. Повод выпить. Повод дурной. И я дурной стал. Один я, красавчик. Хочешь, смейся, хочешь нет. А так и есть. Может, ты помнишь что-нибудь об Ордене? Объединение магов, в которое ты входил в годы работы накопов. Орден пытался отслеживать баланс магии на территории конгломерата, пресекая уклон в сторону запретных чар. Хорошее слово пытался. Орден жив и по сей день. И Кристина Каутс, такой же член Ордена, как и я. Ммм, mm. ну здорово. Анчар устало приложил руку к лбу Подбородок до сих пор пульсировал болью от удара прикладом. Дай подумать, это ты отправил ее ко мне? Да, это он согласился на ее кандидатуру, потому что я так сказал. Вот как. Вот как. Что ж... У нас с Кристиной всё равно не было бы ничего серьёзного, так что, если наше вчерашнее приключение останется первым и последним, я отнесусь с пониманием. В любом случае, нам было хорошо в моменте, и это главное. Мог бы обратиться и сам? Не мог. Последние годы Орден мешает слишком многим. Вся Золотая Десятка мечтает о том, чтобы науку магии пустили на любые. Самые запретные и аморальные эксперименты. Они прикрываются лозунгами о том, что новые открытия сделают мир лучше. Только умалчивают, сколько жертв это принесет в настоящем, и в чьих руках это все окажется. И вот мы держимся, вовремя узнаем, вовремя реагируем, и остаемся на шатком тросе неуловимости. Любое наше обнаружение тут же приведет к каскадной реакции, которая нас погубит. Это первое. Второе, пока мы не знали, что это дело рук Освальда, рисковали вдвойне. Мы годами раскидывали сеть влияния на крупные корпорации. И ублюдкам из Ресивити не составило бы труда лишить нас всего. Ты не говорил мне, чтобы я не сболтнул лишнего? Ты бы не сболтнул лишнего, даже если бы сильно напился, Анчар. Это я практикую регулярно. Однако многие знания, многие печали, а у тебя их и без того много, уж я-то знаю. Мы избегали любых контактов, и на то было много причин. Ты надеялся, что я раскрою для вас дело мистификации, потому что никто другой из оставшихся ястребов не решился бы на такое? Не совсем. Скорее, я знал, почему ты возьмешься за него даже бескорыстно, несмотря на твой сволочной и упрямый характер. Ты бы не смог не зацепиться за призраков прошлого. это действительно отнёсся к этому крайне серьёзно. Mm. Добился результата. Не мог уснуть по ночам. Ты не сможешь, если не закончим начатое. Моя ошибка была в том, что я всё пустил на самотёк. Кристина должна была обеспечить твою безопасность. Она сильная девочка. А в итоге только благодаря тебе она и жива. Эх. Анчар отпил бурбон, Арканиус отложил сигару и досадливо выдохнул, допив остатки из своего стакана. Как вы узнали про это дело? Мы отслеживаем все крупные призывы. Но за всю историю Нового Мира еще никому не удавалось призвать Ода Эдра. Хм. Ода Эдр. ОДР. Хм. Вот что значили штампы на телах жертв. И что это за демон? Последний раз его встречали в пустошах, в Канзас-Сити. Ксионический инерциал. Подпитывается людской магией. источает жертв разрядами воли. Арканиус кивнул своим людям, и на стол принесли тяжеленную книгу, корешок которой был усеян крупными драгоценными камнями. Даже при тусклом освещении они мерцали ярче звезд на ночном небе. Анчару открыли страницу, на которой была тканевая закладка, и он увидел парящее в воздухе шарообразное существо, огромный глаз которого располагался вертикально. Под глазом находилась широченная пасть. Из всего шарообразного тела выступали витиеватые хоботки, оканчивающиеся мелкими глазами. Внизу стекала некая вязкая жидкость, отдаленно напоминая о лентах вспененных ловцов. «Ты куда смотришь? Это не та страница» следующую Теперь перед ним были рисунки человекоподобного существа в два с половиной метра ростом. Головы не было. Сразу из шеи ввысь устремлялись закругленные рога, похожие на бараньи. Они плавно переходили в более тонкие щупальца. Куда более массивные щупальца выходили из спины, оканчиваясь на концах мощными когтями. Острия когтей светились красным. Тело выглядело вулканически темным с трещинами, сквозь которые просачивались лавовые всплески. Посредине груди едва-едва проступало страшное лицо. Или это были только глаза? «И всё это полбеды, Анчар. Демон — лишь побочный продукт. Хотя Освальд, вероятно, ему приготовил применение. Цель ритуала была в переносе сознания девушек в новые тела». «В чьи тела?» «Мы не знаем. Думал, ты это раскопаешь. Наши спецы потратили несколько дней, чтобы расшифровать энергетические импульсы, прокатившиеся по всей зоне ритуала. Волна Ксионных...» Все правильно, вот оно. Жертвы так яростно жаждали ритуала, потому что им были обещаны новые тела. Очиститься от старой жизни, оборвать последнюю нить. Вот почему друзья Невё получили от нее письмо, хотя я думал, что оно было написано заранее. Вот почему биозаровые камни во лбах концентрировали потоки магии, а артефакт-усилитель вышвыривал их из тела. Тогда вопрос. И ты сам на него ответишь. Что стало с душами хозяев тех тел, в которых перетелили девушек? Их скормили Адаэдру. Видимо, в этом и суть ритуала. Именно приход демона настраивает нужные энергетические каналы, которые позволяют перенести душу из одного тела в другое. А в ответ демон требует жертв. Точнее, душ. Их скормили за непослушание. Или они просто стали отработанным материалом, но точно состояли в общности. Было бы логичнее отдельно похитить физически здоровых, стройных, подходящих по всем? М -м, нельзя. Новые тела должны быть свободными, не скованными розыском и старыми связями. Это должны были быть члены общности, которых никто не станет искать. А старые тела остались висеть распятыми, потому что ритуал требовал времени. И перенос сознания происходил не немгновенно. Хм. Но фотографии тел… Выяснили, кто их разослал? Лучше бы не выясняли. Арканиус активировал голограмму, и в помещении вспыхнула фото распятого мужчины, в отличие от девушек в одежде, а на лице противогаз, хобот которого был присоединён к неизвестной коробке. Это работник общности. И думал. Я бы сказал, максимально заурядная личность. По крайней мере, по меркам сектантов. Освальд сам расправился с ним, когда узнал. Мы нашли его на восточном краю третьего кластера. С этим ясно. Всё складывается логично. Но остаётся вопрос, почему тогда только девушки? Освальд столько лет осваивал это ремесло. Единственное, что он нащупал, чтобы исполнить ритуал, это подходящие конфигурации магических резервуаров, которые свойственны только женщинам. Mm -hmm. Он пойдет дальше, если его не остановить. Он натаскается и на мужчинах. Затем выставит эту разработку кому-то вроде Ресивити или даже Файтону и станет воистину неуязвима Мне нужна твоя помощь, Анчар. Мы должны его остановить. Моя? Собирай свой Орден, атакуйте общность. И выдайте мне Освальда, я сам с ним. Мы не можем действовать открыто. Если мы открыто возьмем Освальда, то на этом существование Ордена можно будет считать завершенным. Я, конечно, соберу людей, дам все необходимое. Тем не менее, не смогу поучаствовать сам. По крайней мере, напрямую. Нужно сделать это по возможности тихо и быстро. Нам нужен особый план. Освальд может догадываться, что я раскрою кому-то общность, так? Но он точно не рассчитывает, что мы знаем про Адаэдра. Значит, он держит его главным козырем. Демона не победить без подготовки. А значит, Освальд не сомневается, что любой, кто однажды решит выжечь его логово, будет побежден Адаэдром. Но мы об этом знаем. Тогда мне нужен Криоген Инааг. Ястребом придется ненадолго вернуться в строй кое-что еще. Конец восьмой серии. Озвучено по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.